Тут Миша стал меня хвалить, но это были нестандартные похвалы наградных листов, некрологов и газетных словословий, а не поддельно живые и добрые слова. У него по-новому звучали и такие привычные понятия, как родина, партия, долг коммуниста и офицера. Их обновляли и вовсе непривычные для этого зала обороты речи и общая интонация, в которой явственно была открытая, бескорыстно правдивая душа. Я не запомнил отдельных выражений, потому что в те минуты очень напрягался, чтобы не заплакать. Миша стоял внизу в проходе между стульями, на которых сидели уже опрошенные свидетели. Он говорил, поглядывая то на судей, то на меня серьезно и печально. Его взгляд и его слова – Обдавали меня ощущением дружбы, душевной силы и мужества. Вызвали свидетеля из Баха. Он остановился, едва войдя в зал, язычно отрапортовал. Председательствующий попросил его подойти ближе. Он гулко отпечатал несколько шагов и стал в проходе. Председательствующий опять попросил его подойти ближе и потом еще раз. Саша, разрумянившийся и чаще обычного, передергивая ртом по зайчи, решительно взобрался на трибуну и едва не облокотился на стол. Председательствующий уже совсем не по форме замахал на него руками. Оба конвоира, сидевшие за мной, фыркнули. Избах отвечал трубным голосом, чеканя жестяные газетные слова. Но это были слова одобрения. Он говорил, что знает меня как морально устойчивого, идеологически выдержанного, ценного политработника, неоднократно отмеченного благодарностями командования и правительствами и наградами. В 1948 баку все это припомнили, когда его исключили из партии, как безродного космополита, а потом и самого арестовали. Михаил Александрович Кручинский рассказывал о моей семье. Настоящая советская патриотическая семья. О том, как в 29-м году он говорил обо мне со своими друзьями в прокуратуре и в ГПУ Украины. 16-летний парень, а его хотели привлечь как троскиста. Тогда же выяснилось, что все это было мальчишеством. Продолжалось несколько недель. Парень оказался под влиянием старшего родственника, но потом вполне оправдал себя в последующие годы в боевой работе. Прокурор спросил, что товарищ гвардии полковник знает по существу данного дела? Был ли он на фронте вместе с подсудимым? Ах, нет? Значит, все только по разговорам, так сказать, по слухам. Адвокат попытался задавать наводящие вопросы. Они наводили только на повторение тех же общих доброжелательных отзывов о моем детстве, семье. Прокурор отстранил их пренебрежительной репликой. Опрос свидетелей закончился, был объявлен перерыв до следующего дня. В бутырках меня уже не повели в камеру, и я ночевал в боксе. Утром заседание открылось в том же большом кабинете, Куда меня приводили в самый первый раз в октябре, когда суд был отложен? Прокурор говорил долгом, в том же тоне, который установился накануне. Неторопливо, бесстрастно, рассудительно. Дело необычное, он впервые с таким сталкивается. Сказано много хорошего об обвиняемом, нет оснований не верить этому. Хотя положительные отзывы имеют более общий характер и относятся к иному времени, чем то, когда были совершены действия, квалифицированные в ходе следствия, как преступления. Вот, например, отзыв, с которым здесь выступал этот заслуженный старичок. «Я едва не крикну от злой обиды за Михаила Александровича, ведь он с детства был для меня олицетворением геройства гражданской войны, и вдруг брезгливо снисходительный заслуженный старичок. Тоже нет оснований сомневаться. Свидетели защиты, искренние, добросовестные товарищи. Но даже если поверить всему, что они говорят, значит ли это, что следует отказаться от обвинения? Народная мудрость гласит, кому много дано, с того многое спросится. Если бы на скамье подсудимых сидел рядовой солдат, простой рабочий или колхозный паренек, Впрочем, если такой пойдет иной раз и скажет, чего не следует, сморозит по невежеству, по пьяному делу глупость, его не станут привлекать по статье 58. Но ведь тут перед нами научный работник, кандидат филологических наук, литератор, майор. Он-то должен знать цену каждому слову. Тут человек с авторитетом. Даже из дела видно, сколько за него народу заступалось. И тоже все люди авторитетные, научные работники, офицеры. Значит, слова такого человека необходимо расценивать куда более требовательно. Он многие из обвинений отрицает, пытается очернить свидетелей. Но он сам признал, что высказывал антисоветские шуточки, хотя бы его слова об отделах кадров. Каких кадров, товарищи судьи? кадров нашей победоносной героической армии. Товарищ Сталин сказал, что кадры решают все, а подсудимый даже здесь позволяет себе называть шуточки грубо-клеветническое, антисоветское высказывание. В устах человека с таким званием, с таким положением и авторитетом подобные высказывания особенно зловредны, а подсудимый говорит шуточки. Мне могут возразить, это, дескать, были отдельные, случайные, неправильные высказывания. Выпил, он ведь тут ссылался, что свои антисоветские шуточки изрекал с пьяным. Хотя, как известно из народной мудрости, что у на языке, то у на уме. А когда мы имеем дело с образованными и умными людьми, нас должно больше всего интересовать именно то, что у них на уме, куда больше, чем то, что на языке. Такие люди ведь умеют красиво поговорить. Мы здесь вчера достаточно послушали. У подсудимого, как говорится, язык хорошо подвешен, за словами в карман не лезет, но как раз это и должно особенно насторожить. Вот тут выступал вчера майор, приглашенный защитой, пересказывал какие-то сплетни о свидетеле Беляеве. Мы все слышали это мощное бормотание, Такое бормотание каким бы оно ни было живым, никогда не может столько навредить, как этакое хорошо отработанное красноречие с эрудицией, с пафосом, со всеми красотами стиля. Нам никак нельзя забывать, товарищи, о некоторых страницах истории нашей страны, нашей партии, о том, какой страшным вред принесли иные записные краснобаи, Те враги народа, которые годами считались великими ораторами и на всех углах кричали о своей революционности. А ведь находились, чего уж греха таить, и честные люди, которые им верили и видели в них преданных революционеров, а между тем на поверку они так оказались самыми опасными врагами, презренными наймитами контрреволюции, предателями, шпионами, убийцами. Я, конечно, не провожу полной аналогии. Я не считаю, что подсудимый целиком и полностью подобен тем врагам народа, без разоблачения которых мы подвергли бы нашу Родину смертельной опасности. Здесь, конечно, иной случай. Но это случай, я позволю себе такую игру слов, все же не случайно Нет, те антисоветские высказывания, о которых мы здесь слышали, не случайные оговорочки. В юности этот подсудимый был связан с творскистами, и рассматривая его разговорщики, его поведение в годы Отечественной войны, которое привело к этому делу, мы не можем не увидеть прямой связи с его разговорами и поведением в 1929 году. От того года до 1945 года ведет прямая линия, ведет, ведет так сказать, мост. Что делал подсудимый в годы, когда вся наша партия, весь наш народ напрягал силы для социалистической перестройки нашей эко экономики, всей нашей жизни в те славные, героические и трудные годы борьбы с кулачеством, в годы коллективизации первых строек пятилетки? Что он делал во время великих подвигов, лишений всенародного энтузиазма? В это время он был с теми кто из-под тишка поливал грязью нашу партию, нашего великого вождя, кто пытался посеять неверие в возможность построения социализма, кто клеветал, стращал, кто уже тогда в тихомолку заряжал оружие гнусных убийц-террористов, кто вступил в сговор с империалистами и фашистами, злейшими врагами первой в мире страны социализма. Могут возразить, он тогда был молод, Он, разумеется, не знал этого. Он хотел совсем другого. Допускаю, верю. Но ведь этот молодой человек и тогда не был безграмотным беспризорником. Он читал Маркса, изучал иностранные языки. И он, видите ли, был так умен и так учен, что не мог поверить нам. Не поверил ни партии, ни великому Сталину, ни истине социализма. А зато поверил шайке злейших врагов партии презренных оппортунистов, поверил их краснобайству, их живой демагогии. Тогда это сошли случайностью, просто он заблуждался. И тогда у него нашли защитники, такие, как этот заслуженный старичок. Но теперь очевидно, что это все же не было случайностью. Нет, не случайно он был дважды исключен из комсомола в связи со своим троцкистским прошлым. И как же не случайно он оказался теперь на скобье подсудимым. Во время жестокой борьбы партии против контрреволюционного троцкизма он обнаружил симпатии к троцкистам. Во время отечественной войны против германского фашизма он обнаружил симпатии к немцам, обнаружил германофильство. Нельзя не увидеть в этом определенной системы, именно идеологической системы. Очевидна система в том, куда именно поворачиваются его мысли и симпатии. А ведь он не какой-нибудь малограмотный, глупый обыватель. И что особенно важно, он не одиночка. Мы здесь видели, сколько у него друзей приятелей. Видим, кто эти люди и как они относятся к подсудимому, как доверяют ему, даже уважают. Это значит, что его антисоветские настроения и высказывания – могут оказаться особенно опасны, могут иметь особенно вредные последствия. Поэтому оправдательный приговор, основанный на чисто формальном поверхностном рассмотрении этого сложного, необычного дела, был ошибкой, серьезной политической ошибкой. Поэтому в интересах партии, государства и армии, в интересах всех честных советских людей кто так или иначе связан с этим делом, кто дал себя обмануть в силу излишней доверчивости или ложно понятого товарищества, в интересах подсудимого он еще не стар, еще может и должен серьезно пересмотреть свое прошлое, может и должен решительно перестроить свою идеологию, свою психику, его нельзя оставить безнаказанным. Учитывая все изложенное здесь, а также все смягчающие обстоятельства, учитывая, что наше социалистическое правосудие стремится прежде всего к исправлению, руководствуясь такими-то статьями УК и УПК, я считаю возможным применить более легкую меру наказания 5 лет исправительно-трудовых лагерей и 3 года поражения в правах. Адвокат говорил так, Что уже в тембре его голоса звучала неуверенность. Он тянул бесконечные сплетения пустых, цветных слов, начинал с одного, перескакивал на другое, кончал мысли, искал в бумагах: "Вот здесь у меня убедительное свидетельство, несомненно положительно характеризующее". Товарищ прокурор, конечно, совершенно прав в своей политической партийной оценке, так сказать, объективного смысла и значения в общих исторических масштабах, и, так сказать, конкретных аспектов данной проблематики в целом. Однако, с другой стороны, я прошу трибунал принять во внимание и учесть такие существенные свидетельства, характеризующие моего подзащитного, с другой стороны. После этого он читал вслух большие куски из писем и заявлений моих друзей, из моих статей, и как-то зло выбирал самые общие фразы, декларативные похвалы, необоснованные фактами, читал с нарочито декламационной манерой, интонируя случайные словосочетания, и вдруг пустился в рассуждение». Товарищ прокурор говорил о германофильстве, ведь это не уголовно наказуемо. Вот у нас называют Оренбурга франкофилом, а мой позащитный германофил. Я согласен, что он не может считаться достаточно политически выдержанным и морально устойчивым, что он совершал ошибки, которые привели его к исключению из рядов партии. Я лично не стал бы давать ему рекомендацию в партию, как давали некоторые свидетели обвинения. Но исключение из партии еще не означает необходимости привлечь к уголовной ответственности. Я считаю правильным, что моего подзащитного исключили из партии. Как коммунист я понимаю, что допущенные им ошибки и неправильные высказывания сделали это неизбежным. Более того, я согласен, что он частично виновен в совершении деяний, предусмотренных статьей 193 пункт 2 ГУК, в том, что не обеспечил выполнение боевого приказа Восточной Пруссии. Однако я считаю возможным просить трибунал оправдать по статье 58 пункт 10 он прочитал и стал многословно и бессвязно комментировать текст статьи. «Поскольку в поступках и высказываниях моего подзащитного не было преднамеренных деяний в целях подрыва основ советского общественного строя, я считаю возможным и совместимым с моей совестью коммуниста просить трибунал учесть все обстоятельства, а также то, где именно мой подзащитный может быть наиболее полезен. Товарищ прокурор здесь признавал его несомненные положительные стороны. Признавая частично обвинение, прошу об оправдании в смысле уголовной ответственности, но так, чтобы это не означало дезавуирование партийно-политического осуждения. Прокурор взял слово для реплики и сказал резко и презрительно, что адвокат допустил недостойную передержку, согласившись признать вину своего подсудимого по статье 193. Он делает вид, будто забыл, что эта статья целиком подпадает под амнистию 1945 года и, следовательно, вообще не может рассматриваться. Когда председатель сказал... Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Я встал, думая о том, чтобы не только не забыть ничего из тех фактов, мыслей, логических конструкций, которые выстраивал долгими неделями, но вынужден был перестроить за несколько часов, слушая прокурора и адвоката. Я решил разделить свою речь на три части, различные по сути и по тону. Сперва я возражал прокурору, стараясь говорить так же спокойно, так же уверенно, как говорил он. Меня не только не огорчает и оскорбляет то, что говорил прокурор, но прежде всего я очень удивлен. Я даже не представлял себе, что именно прокурор, которому партия поручила блюсти закон и справедливость, может так странно обращаться с истиной, с фактами которые очевидны и проверяли здесь же, в этом зале, по тем материалам, которые лежат на этих столах. Прокурор, я старался говорить безлично, я не имел права назвать его товарищ, но и не хотел по-арестански, гражданин. Долго и патетично говорил, стремясь представить меня злокозненным пособником врагов народа в пору коллективизации и первой пятилетки. Так где же тот мост, о котором говорил прокурор? Может быть, в моих статьях, в научных работах, ведь речь идет об идеологическом мосте. Все эти годы я занимался идеологической работой. Где, когда, хоть кто-нибудь обнаружил в моих работах идеологические ошибки? Была одна попытка весной 1941 года. Член комитета комсомола ИФЛИ, Был недоволен, что в диссертации о Шиллере несколько страниц заняла полемика с нацистскими литература... литературоведами. Он да. говорил, что у меня примитивный антифашизм, который не соответствует политике дружбы с Германией. Иных политических, идеологических упреков не было. Так где же опоры моста? Не в том ли, что я пошел добровольцем на фронт, когда мог получить бронь, или в том, что все годы войны упорно сопротивлялся любым попыткам перевести меня на более высокие должности в тыл. На фронте я вел политическую, идеологическую работу. Меня приняли в партию, награждали. Все это факты, и фактам противостоят только враги двух жицов, многократно изобличенным. Да где же опоры того моста, о котором прокурор говорил так красноречиво и так голословно? Хотя в этой же речи сам же справедливо осуждал злоупотребление красноречия. Нет и не было таких мостов, нет и не было у меня никакой системы антисоветской идеологии. Это доказано всей жизнью. Это доказано письменными и устными свидетельствами людей, чьи партийные и гражданские достоинства бесспорны и для вас. Почему же прокурор считает возможным игнорировать их правдивые свидетельства и строить некий фантастический мост на показаниях явных лошадцев? Я внимательно слушал речь прокурора. Из того, как она построена, как произносилась, совершенно очевидно что говорил умный и образованный человек. Но это значит, что он не может верить тому, что утверждает. И я просто не могу понять, и это столько же огорчает, сколько и поражает меня, почему прокурор считает нужным говорить то, чему сам не может верить. Почему он требует такой расправы со мной, которую сам не может считать несправедливой, не полезной для партии, для государства. Потом я возражал адвокату. Я сказал, что решительно не принимаю такой защиты, что я не нуждаюсь в нисхождении, что не может быть и речи о каких-то частичных признаниях вины, ибо никакой вины не было. Я возражал против неправильного термина «германофильство». Это буржуазное понятие, а я верен принципам пролетарского интернационализма, ясно выраженным в словах товарища Сталина. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Мои взгляды, мои слова, мои действия определялись не сентиментальными чувствами, а именно этими принципами, которые выразил великий вождь нашего народа и всего прогрессивного человечества. О взглядах к моих обвинителей не может быть и речи, у них нет собственных взглядов, а их речи и поступки противоречили основам ленинско-сталинского интернационализма. Меня ободряла внимательная тишина, глаза друзей, пристальный взгляд прокурора. Он сидел неподвижно, уперел в подбородок, в прочно сложенные белые руки. Предоставленное мне последнее слово я хочу использовать не для защиты. На прошлом суде я просил не милости, а справедливости. И тогда решение было справедливым, и оно ничем не было опровергнуто. Поэтому я хочу не защищаться, а обвинять. Я обвиняю присутствующих здесь за баштанского и Беляева. Они сидели слева, отделенные от меня одним конвоиром и одним пустым стулом. И оба смотрели в сторону или в пол, а когда я начал говорить о них, то с удовлетворением увидел, как Забаштанский стал набухать бурячным румянцем, а Беляев дернулся и метнул испуганный взгляд. «Я обвиняю их в двойном преступлении, против личности и против государства. Эта часть речи я вытвердил давно, отобрав, отполировал каждое предложение». Они совершили и совершают преступления против государства, потому что на два года вывели из строя политработника, который и последние дни войны, и потом на оккупированной территории повседневной работе мог за одну неделю, за один день принести стране и партии больше конкретной пользы, чем оба они вместе взятые за всю свою жизнь, жизнь шкурников, клеветников, карьеристов. Они совершили и совершают преступления против личности тем, что сознательно и злонамеренно клевещут, выдвигая заведомо ложные тяжкие политические обвинения против честного гражданина, беззаветно преданного Родине и партии тем, что обрекли меня на незаслуженные, постыдные и мучительные испытания, а мою семью на горе. Все же я переоценил свои силы. Внезапно горло перехватило спазмой, одеревенел затылок, и я услышал свой голос. Он сипло слабел. Я испугался, что упаду, сорвусь на хрик, не удержу слез. Это покажется нарочной истерикой, и я рывком кончил. Это все. Прошу не милости, а справедливости. Не защищаюсь, обвиняю. Суд остался на совещании. Все вышли. Меня опять отвели в тупичок к конце коридора. Потом подошел адвокат, несколько смущенный. «Вы напрасно так волновались. Вы должны понимать, что я партийный человек». Прокурор сказал, что ему очень понравилось ваше последнее слово. Он говорил о вас прямо-таки хорошо, толковый, грамотный. Вы должны понимать, у него тоже свои обязанности. Прошло более трех часов. Я несколько раз поел мясо, печенье, в мешке были остатки передачи. Видел издали Надю, маму, отца, они кивали, улыбались. Потом, уже к вечеру, позвали обратно. Опять собрали все свидетели, они стали, загрудившись в одном углу ближе к двери. Председатель читал неторопливо, басовито, я сразу услышал опостырившие, зловещие слова. И под конец. Три года заключения в исправительно-трудовых лагерях и два года поражения в правах. Погодев на Ивана, Галину и всех, кто стоял рядом с ними, я громко сказал «Прощайте, друзья!». И тут же мне стало очень стыдно дешевого декламационного пафоса. Такие интонации бывали у мамы, когда она хотела вызвать жалость или вообще произвести впечатление. К рассвету следующего дня я был уже в осужденке. В 106 камере, рядом с той 105 откуда в декабре уходил на первый суд. Встретил несколько бывших сокамерников. Меня расспрашивали очень жадно. Я был совсем недавно с воли. И двух месяцев не прошло, как ходил по Москве, читал, слушал радио, а в этой камере не было никого моложе года. Всего чаще и настойчивее спрашивали, разумеется, о том, что слышно про новую амнистию, про указ или манифест. В тюремно-лагерных слухах, парашах, именно тогда появилось выражение «манифест», мог готовится некий манифест, всех ЗК «манифест». Кто до пяти лет – на волю, кто до десяти – на высылку, а в лагерях останутся только самые рецидивисты и настоящие гады, кто убивал, пытал. Мне очень хотелось утешать говорить приятное. Осведомленные люди, и мой адвокат, и кое-кто, действительно рассказывали, что к 30-летию октября ждут больших в год и новой, более широкой амнистии чем та, что была в 45-м году. Я это подробно пересказывал. Факт, что человек вот-вот с воли и необыкновенные обстоятельства моего дела по 58-й, а был оправдан и потом только 3 года получил. Да и мои пропагандистские навыки утешительства придавали сообщениям о предстоящей амнистии дополнительную убедительность. Два года спустя в Марфинской шарашке Когда новоприбывшие зэки рассказывали, что к 70-летию Сталина готовятся амнистия и манифест, я тоже хотел верить и надеяться, но уже невесело смеялся, повторяя бутырскую шутку. Что такое жопа, ждущий освобождения по амнистии? В осуженке я не успел завести друзей, даже толком ни с кем не познакомился. На третье утро веселое солнце пробивалось сквозь мутные намордники. Окна были открыты всю ночь, и в духоту битком набитой камере сочилась приветливая свежесть. Вскоре после подъема внезапно залетел стрижонок. Он ошалело метался в радостном голдеже. «Не пугайте его, не лови, не махайте жлобы, он же расшибется. Вот это радость, это сегодня на волю кому-то». И письмо будет. Нет-нет, это значит воля отломится. Не пугайте птаху, дуроломы. Стрижунов благополучно выбрался обратно в окно. А в камере еще долго обсуждали этот добрый знак.